Возможно, это наша вина. Мы были слишком пылкими, страстными, восторженными. На вашу долю ничего не осталось». Диана почувствовала, как в ней пробуждается привычный гнев. «О какой мечте ты говоришь?» Сибила ответила удивленным молчанием, как будто пыталась оценить всю меру невежества дочери, а потом произнесла с пафосом в голосе о революции, о революции, кладущей конец социальному неравенству, о власти пролетариата, о богатствах, которые революция дает в руки тех, кто их производит, уничтожая эксплуатацию человека человеком». Диана была потрясена. «Так значит, подоплека всего этого дела – Разгадка кошмара заключается в слове из пяти слогов. Раздражение в голосе ее матери усилилось. Да, детка, революция. Она была не бесплотной иллюзией, вполне материальной яростью. Революция могла разрушить политическую систему, державшую в подчинении страны и подавлявшую дух народа. Мы могли освободить человека из его социальной и интеллектуальной темницы, построить справедливый, благородный, мыслящий, трезво и ясно мир. Кто осмелится утверждать, что это была не самая великая и не самая чудесная мечта на свете? Диана не верила своим ушам. Сейчас с ней говорила не буржуазка с бульвара Сюше. Такую Сибилу она не знала. Мать никогда не рассуждала при ней ни о коммунизме, ни даже о политике. Но теперь это не важно. Сейчас она узнает историю жизни этой женщины и все поймет. В 67-м мне исполнился 21 год. Я описала работу для получения лицензиатской степени на психфаке Нантерского на университета. И была обычной мещаночкой. Правда, душой и телом преданы идеалам своего времени. Больше всего меня тогда интересовали коммунизм и экспериментальная психология. Я одинаково пылко мечтала отправиться в Москву, на родину победившего социализма, и в американский университет Беркли, где химики пытались проникнуть в тайны неизученных зон человеческого мозга, используя ЛСД и медитацию. Героя моего романа звали Филипп Тома. Он был одним из самых прославленных ученых-психологов Нантерского университета и видной фигурой в Компартии. Я ходила на все его лекции. Он казался мне потрясающим, загадочным, недоступным. Потом я узнала, что Филиппу нужны испытуемые для проведения тестов в психологической лаборатории больницы виль и стала волонтеркой. Тома изучал подсознание возникновение у человека паранормальных способностей. Он проводил серию парапсихологических опытов по образцу американских. И я уже в 68-м начала регулярно бывать в виль Меня ждало разочарование. Тесты были скучными – Приходилось в основном угадывать карточные масти, а сам Тума никогда в этой лаборатории не появлялся. Прошло много месяцев, прежде чем мэтр вызвал меня. Я продемонстрировала статистически убедительные результаты, и Тума решил лично провести новую углубленную серию тестов. Не знаю, что в тот момент потрясло меня сильней, то, что я оказалась медиумом, или перспектива общения с моим кумиром. Я окунулась в работу с головой, наслаждаясь временем, проведенным рядом с тем, кого теперь называла Филиппом. Уже тогда что-то в его поведении смутно меня настораживало. Он словно бы искал во мне некую завораживавшую его силу. Очень скоро я поняла, что Тома верит, будто и сам наделен силой не экстрасенсорным восприятием, а психокинетическими способностями. Он считал, что может воздействовать на материю на расстоянии, в частности, на металлы. Пару раз ему это действительно удавалось. Но он не мог управлять силой по собственному усмотрению. В конце концов, мне стало ясно, Тома завидует моему дару. Разразились события мая 68 года. Мы с Филиппом стали любовниками на баррикадах. Я физически осязала воплотившиеся в жизнь мечты и идеалы, но нас разделила волна ужаса. Однажды, когда мы предавались любви, и Филипп был во мне, я увидела в его глазах отблеск ненависти. Суть происходившего я поняла много позже. Тома был теоретиком. Он видел себя генератором идей, высших устремлений и духовных сил. Я же вернула его с небес на землю, доказав, что он обычный мужчина, одержимый моим телом. Тома считал меня виновницей своего падения. Он верил, что я его сглазила, и сила ушла. Бунт длился несколько недель. Потом рабочие вернулись к работе, а студенты к учебе. Тума поставил крест на всем революционном движении в Европе. Некоторые наши товарищи были так разочарованы, что отошли от политической борьбы. Другие стали террористами. У Филиппа же был совсем иной план. Он решил уйти на восток, добраться до коммунистического лагеря и на себе испытать систему, которую так долго защищал. Больше всего ему хотелось попасть в парапсихологические лаборатории русских, Он верил, что там ему удастся разбудить свои психокинетические способности. Проблема состояла в одном – ему нечего было предложить советам. В те времена, чтобы проникнуть за железный занавес, необходимо было доказать системе свою полезность. Тома понял, что я – его разменная монета. Под предлогом официальной поездки в Москву мы много раз ходили в советское посольство. Тома был знаком с дипломатами разного ранга. В одном из кабинетов с серыми стенами и грязными занавесками нас подвергли парапсихологическим тестам. Тома провалился, но мои результаты оказались исключительными. Сначала русские искали подвох, но потом поняли, что перед ними экстрасенс невероятной силы, и процесс пошел быстрее. Я бы ни за что не оставила Филиппа хотя его психическое состояние продолжало ухудшаться. За год он дважды побывал в клинике, где его лечили то от депрессии, то от навязчивых состояний. Филипп был одержим болью, насилием, кровью. Несмотря на это, а возможно именно из-за этого, я любила его еще сильнее.